«Заснуть в эту ночь удается с трудом. Бесконечно верчусь в постели, и причина тому совсем не моя несчастная нога. Я просто чутко прислушиваюсь к звукам, доносящимся из гостиной, где устроился на ночлег Дэн, и к самой себе. Глупая дурочка. Да, наверное, именно так. Ведь я впервые за последние недели чувствую себя счастливой. Просто от того, что ушла тревога, хоть в душе еще и остался ее след, который наверняка станет несгладимым». Просто от того, что мне спокойно. Как будто все так, как и должно быть в моей жизни. Пожалуй, это всего лишь передышка, но она так мне необходима. Необходимо прокручивать раз за разом слова Дениса в голове. Почти как тогда, несколько лет назад, когда он впервые признался мне в любви. Необходимо обдумывать о том, о чем мы сегодня говорили. Да, впереди множество трудностей, но мне кажется, мы с ними обязательно справимся. Вместе ли? Пока однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. Просыпаюсь от того, что из прихожей слышится звук поворачиваемого в двери ключа. Сердце тут же начинает колотиться с огромной скоростью, оглушая так, что больше ничего не могу разобрать. Дэн ушел. Просто встал утром и отправился по своим делам. Вполне может быть. И почему я так остро сейчас на это реагирую? Когда из прихожей доносится шелест полиэтиленового пакета, я выдыхаю. Встаю с постели и кое-как ковыляю в сторону источника звука. кисоль блин, разбудил тебя!» Тут же шагает ко мне Дэн, придерживает за локоть, кивает на гору покупок с виноватой улыбкой. В магазин быстро сбегал, старался потише. «Не разбудил, вру ему. И куда столько продуктов? Мы же за неделю это не съедим». «Значит, съедим за месяц», — пожимает плечами муж. «Тебе помочь сходить в ванную?» Я мотаю головой. В принципе, передвижения по квартире не приносят особого дискомфорта, но, наверное, радостно объявлять об этом Денису не стану. Мне же так мало всегда было нужно. Просто знать, что я нужна и важна, что любима и что он хочет быть рядом. За это всю себя готова была отдать и отдавала. Нет, я осторожно. Потом попробую завтрак приготовить. За шеф-повара сегодня я. Протестует Денис, правда, не слишком уверенно «Нет уж, мне хватило предыдущей порчи продуктов. Будешь просто помощником», — говорю уверенно, после чего отправляюсь умыться. Когда смотрю на себя в зеркало, понимаю, что беспрестанно улыбаюсь. «Нет, ну я точно глупая. И почему сейчас это осознание не вызывает опаски?» В кухне муж уже разобрал продукты. На столе то, из чего можно соорудить весьма обильный завтрак. А мне, пожалуй, и нужен такой» потому что аппетит вдруг просыпается просто зверский. «Так, здесь молоко, хлопья, можно яичницу сделать и сэндвичи. С чего начинать?» – спрашивает Дэн совершенно серьезным тоном. Прячу очередную улыбку и в том же духе отвечаю. «Нарежь сыр и помидоры для сэндвичей. Поставь кастрюльку на плиту, на пятерку. Насчет омлета сомневаюсь. Его на завтра, что ли, давай?» «Давай», – мгновенно откликается Денис и начинает выполнять указания. В плане быта он никогда не давал мне повода жаловаться. Брал на себя добрую половину домашних обязанностей. Но вот то, что касалось готовки, лежало только на моих плечах. А сейчас даже интересно, что у нас получится из совместного колдовства над самыми простыми продуктами. Молоко закипает, и я засыпаю в него хлопья и уменьшаю огонь. Мож занят тем, что сосредоточенно нарезает сыр и помидоры. и Я чувствую такое умиротворение, что кажется... Оно буквально разлито в воздухе. В него врывается звук входящего сообщения на смарт-часы Дэна. машинально оборачиваюсь и застываю. Денис откладывает нож, вытирает руки и смотрит на меня. На лице тревога. Даже кажется, что муж побледнел. Почта. Наверное, результаты ДНК. Несмотря на то, что мое сердце ускоряет бег, я делаю вид, что спокойно. Много думала об этом минувшей ночью и пришла к выводу, что смысла мотать себе нервы нет. Если Любаша все же дочь Дениса, ничего ведь не изменится. Он так жил несколько лет. Я уже привыкла к этой мысли. Так что... Открывай. Говорю мужу, помешивая кашу. Только по чуть подрагивающим пальцам можно понять, что я нервничаю. Пока Денис изучает то, что пришло на почту, я на него не смотрю. Лишь только спиной чувствую напряжение, возникшее между нами. Кажется, его можно даже потрогать. Да, это результат ДНК. Отрывисто, говорит и Денис, и когда я застываю, забыв про кашу, озвучивает вердикт. Люба, все же моя дочь. Алиса не врала хотя бы в этом. Молча выключая плиту, накрываю крышкой кастрюльку, начинаю копаться в шкафчике, в поисках глубоких тарелок, совершенно позабыв о том, что они находятся в другом месте. Мне пока ничего не хочется говорить. Да, наверное, озвученной обсуждать и смысла нет. Ведь не появись таз, этот таз ДНК вряд ли бы был сделан. И сам Дэн, и я, и его родственники приняли заверение Алисы о том, что люба дочь Дениса Наслова, без проверок и сомнений. но ну, остальное обсудить все равно так или иначе придется. Хотя бы потому, что еще есть и наш с мужем общий ребенок. Положив себе и Дэну овсянки, ставлю обе порции на стол. Мы садимся завтракать в полном молчании. Я с аппетитом ем. «Необходимость утолить, наконец, базовые потребности организма сейчас для меня превыше всего». «Насть», – тихо начинает муж, на что мгновенно откликаюсь. «Могу я просто позавтракать в тишине и покое? Сейчас это все, что мне нужно. Чего и тебе желаю». Денис кивает и начинает нехотя есть. Отправляет в рот ложку за ложкой, но это скорее потому, что так нужно, а не потому, что хочет. Мы молчу- минут 20 за это время я успеваю медленно выпить чашку травяного чая и о многом пораздумать в голове все потихоньку становится на свои места как будто раскладывается по полочкам и это отрезвляет не дает скатиться в очередной душевный аноннизм кажется именно так его называют и знакомые психологи первое что с той клиникой куда вы ездили спрашиваю у дениса отставив чашку Скорее чувствую, чем вижу, как внутри мужа появляется несмелое чувство облегчения. Если ты -то о том, что анализы могли быть поддельными. Нет, эту клинику выбрал я. В этот момент приходится отмахнуться очередного ощущения, будто меня укололи в сердце иглой. Тайная жизнь Дэна, которую он вел, никуда не делась. Но надеюсь, что останется в прошлом. И сам Дэн должен это понимать в первую очередь. Окей. Почему Стас был так уверен, ну или уверен до сих пор, что Люба его дочь? Они спали с ним в то время, ну, когда у вас были отношения с Алисой? У нас не было отношений. Начинает и Денис, но я его обрываю. Ты понял, о чем я? Они с ним спали? Алиса сказала, что ездила к нему на свидание вместо лишения свободы. Ошарашивает меня Дэн. Непроизвольно округляю глаза. Господи а что же я вляпалась тогда, когда познакомилась с Алиской?» «Да, было много хорошего. Но вот эта вся грязь, а иначе я ее назвать не могу, была незменным моим спутником, так или иначе. И я сама, не зная о том, пачкалась тоже. Гадость». «Он сидел?» «Уточняя то, что ясно и так». «Да, вроде как отец Алисы смог его устроить. За пару синяков?» «Кисуль, ты же знаешь, что если есть связи и деньги...» то тебя могут из-за убийства Кеннеди посадить. Медленно выдыхаю и прикрываю глаза. Из-за прошлого алиса ко мне беременной приходил уголовник. Прекрасно. Я хочу переехать отсюда. Озвучиваю те мысли, что уже некоторое время появляются в моей голове. Раньше от них отмахивалось. Все казалось, что этот вопрос сейчас не актуален. Что сейчас у меня имеются гораздо более важные дела. Однако в этот самый момент все изменилось повернувшись на 180 градусов. «Переехать?» – удивляется Денис. Вскидываю бровь и смотрю на мужа. «Именно. Ты же не думаешь, что захочу остаться по соседству с матерью твоего ребенка, от которой нам будет похаживать сиделец?» «Нет, я не о том. Для тебя это не будет стрессом?» «Стрессом?» – невесело смеюсь я. «Стрессом будет то, что я здесь останусь!» – отрезаю следом. Неловко поднявшись, начинаю прибирать со стола. Денис тут же оказывается рядом, загружает грязную посуду в машинку. Ловлю себя на мысли о том, что испытываю полярные чувства в этой новой, вдруг проснувшейся внутри Насти. И пока превалирует сожаление, что я настоящая, вроде как не особо была и нужна. Что мною можно было пренебрегать, меня можно было считать дурындой. Моя эта открытость и готовность выслушать, попытаться понять. Ее никто не ценит. А раз так, то и дальше продолжать быть настоящей мне попросту не нужно. И даже опасно. Что ты думаешь делать дальше? Спрашиваю у мужа, прежде чем идти в спальню. Ты в общем или о сегодняшнем дне? Не сразу понимает. Ну или делает вид, что не понимает, Денис. В общем, пока ничего. Паузу беру. Окей. Повернувшись, иду к выходу из кухни, но на пороге все же оборачиваюсь. «Хочу, чтобы ты осознавал, если что-то еще будет делаться за моей спиной, тебя рядом больше не будет. Если ты сейчас начнешь написывать Алисе, и вы вместе станете решать, какие документы и что там нужно оформлять, тебя рядом не будет. Если ты сначала радостно впишешься в свидетельство о рождении Любы, а потом придешь с этой чудесной новостью ко мне, дорогу сюда можешь забыть. В общем, если ты хоть что-то будешь делать, не уведомив меня...» Это станет концом, Дэн. Он стоит и смотрит на меня. Опять виновата. А мне не вину его нужно лицезреть, которую он чувствует, а понимание, сколько много всего стоит на кону, если, конечно, для него это ценно и важно. Я не говорю, что тебе нужно будет бегать от Любаши, как черту от Ладана. Она в этом всем наиболее пострадавшая сторона. Добавляю отрывисто. Даже не я, нет, она... Но если выбирать из твоего комфорта и моего, знай, для меня я и мой ребенок превыше всего. «Я это знаю», – мгновенно откликается Денис. «Для меня тоже». «Вот и хорошо». Горечь, которая подкатывает к горлу, мне приходится игнорировать, отмахнуться от нее. Словно это чувство совсем неважно и не нужно. Да, пожалуй, так и есть. «И мой тебе совет, Дэн». «Найди хорошего адвоката и посоветуйся с ним». «В том, чтобы признать отцовство с такими исходными данными в виде бывшего мужа, может быть не все так просто. Ну и когда решишь, что с Любой надо поговорить и всё ей рассказать, если этого, конечно, еще не сделала Алиса, вспомни, что я тебе только что сказала. Настя, я все сделаю, как нужно». «Как нужно мне или тебе?» – усмехаюсь я и, не дождавшись ответа на этот риторический вопрос – Выхожу из кухни. К юристу на консультацию мы приезжаем вдвоем. Как-то даже не встает вопрос ни у меня, ни у Дэна о том, порознь ехать или нет. Муж предупредителен, заботлив, и я принимаю все как данность, потому что это единственное, в чем нуждаюсь. Чувствую потребность отрешиться от мыслей, выставить для себя и окружающих четкие границы того, как все невольно касающееся меня должно происходить дальше. И просто в этом существовать. «В принципе, мне все понятно», — говорит юрист. Он настоящий профессионал. Ни словом, ни жестом не показал своего отношения ко всей этой ситуации. Просто выслушал все, что ему рассказал Денис, попутно что-то записывая. «Кто указан в графе, отец?» — спрашивает он у Дэна, и я поворачиваюсь к мужу. Он растерян, а меня будто ушатом ледяной воды окатывают. Может, он уже в него вписан, в свидетельство о рождении Любаши? Может, зря считала, что все не настолько плохо. Нет, этого, надеюсь, не произошло. Я не знаю, но не я точно. Тогда это должен быть бывший муж матери вашего ребенка. Вы хотите установить отцовство через суд? Денис смотрит на меня. В его глазах растерянность становится едва ли не космических масштабов. Да, Люба должна не только знать, что у нее есть отец, но и иметь этому документальное подтверждение. Вступаю я. Хорошо. Кивает юрист. «Первым делом ознакомьтесь с тем, что указано в свидетельстве о рождении ребенка. Исходя из этого, у нас будет понимание, что делать дальше. Насколько известно из того, что вы сказали, алименты все это время не уплачивались?» Вопрос Денису. И меня словно окунают в ледяную прорубь. «Если сейчас окажется, что муж, например, в Тане от меня дарил Любе дорогие подарки или переводил деньги на ее содержание, я испытаю колоссальный стресс». «Может, зря я затеяла все это? Может, стоило подумать только о себе и о своем малыше и послать Дэна и Алису и их прошлое ко всем чертям?» «Нет, никаких элементов уверенно отвечает муж. «Дарили подарки Любе, но об этом Настя знает». Юрист все же не сдерживается и улыбается. «Я не о том», – качает он головой. «Просто это, возможно, станет не особо приятным для вас моментом». «Мать девочки может попытаться взыскать с вас элементы, тоже через суд». Теперь настаёт наша с Дэном очередь переглянуться. Не знаю, что в мыслях у мужа, но я думаю лишь о том, что, пожалуй, в сложившейся ситуации нельзя быть уверенным ни в чём. Особенно если учесть, сколько сюрпризов нам подкинула Алиса. «Мы будем иметь это в виду», – киваю я. «Есть ещё что-то, что нам нужно учитывать?» Юрист пожимает плечами. Снова просматривает свои записи. «Как я и сказал, первое, что вам нужно узнать, кто записан в графе отец. Если она пуста, в чем я сомневаюсь, то особых проблем возникнуть не должно. Если бывший муж официально назначен отцом, то здесь все немного усложняется. Второе. Так или иначе, вам придется платить алименты на дочь, даже если мать ребенка не подаст на вас в суд. Очень советую не только выплачивать на содержание определенную сумму, но и запастись доказательствами того, что вы это делаете. Но в целом ситуация не такая уж нестандартная и вполне решаемая». «Я невольно усмехаюсь. Нестандартная, ага. Для него совершенно постороннего человека, видимо, так и есть. У меня же жизнь с ног на голову перевернулась, и неизвестно, окажется ли она снова в нужном полюсе». «Спасибо», — говорю, поднимаясь и неловко опираясь на здоровую ногу. «Если у нас возникнут вопросы... Мы вам позвоним. Когда направляемся к машине, ловлю себя на мысли о том, что в беседе с юристом неосознанно говорила «мы». Наверное, это полностью отражает то, к чему я стремлюсь. Есть «мы», но эти самые «мы» совсем другие. И с этим прежде всего придется жить именно мне. «Насть, если для тебя это все слишком нервно, может, доверишь мне такое, чтобы ездил один?» — говорит муж, когда устраиваемся в авто. Он смотрит на меня с улыбкой, давая понять, что в его словах лишь вся та же забота, что и до этого ничего иного. «Вихров, я бы тебе доверила все». «Да не могу». Развожу руками, насколько это позволяет сделать тесный салон «Тойоты». «К тому же, мне нужно знать все нюансы, чтобы понимать, кто будет претендовать на наше с тобой совместно нажитое, когда нас не станет». Денис хмурится, не понимает, о чем говорю. «Да, пожалуй, я этого и не ожидала. А вот у меня в голове теперь не розовые пони, скачущие по радуге, а весьма конкретные вопросы, на которые я хочу получить ответы». «Ну, представь, любовь ведь твоя, поясняю размеренно. Ты ее признаешь, у нас тоже родится ребенок. Значит, наследников у тебя теперь двое, а не один. Так?» Денис выглядит озадаченным, выезжает на шоссе, силой сжимает руль пальцами. В его голове что-то происходит – Жаль только, что я не могу прочесть даже сотую долю мысли Дениса. «Наверное, так», — соглашается он. «А почему ты об этом вдруг задумалась?» «Хороший вопрос. Я и сама его себе задаю. Но ответ один, потому что раньше у меня и повода не было мыслить о подобном, а сейчас есть. Потому что теперь я должна все взять в свои руки, Дэн. Абсолютно все. Понимаешь?» Отворачиваюсь к окну. Смотрю на весеннее солнышко, играющее лучами в пожухлой газонной траве. Как же раньше я любила это время года. Готова была бесконечно смотреть на дворы, в которых расцветали первые цветы мать и мачехи, подставлять лицо теплому ветерку. «Понимаю», — говорит муж. А я чувствую, не понимает. Просто соглашается со сказанным. И мне ничего другого не остается, как принять это в виде данности. Что ж... Это прививка реальностью, и именно в таких условиях мне и надлежит теперь существовать. Постепенно жизнь входит в привычную колею. В эти дни, когда Денис рядом, когда мы просто живем вместе какой-то соседской что ли жизнью, все кажется таким, каким и должно быть. Больше не обсуждаем ни Алису, ни Любашу, хотя мысли о малышке так или иначе появляются в моей голове. Нет разговоров о будочерении, о алиментах и прочем, Будто мы решили поставить эту сторону жизни на паузу, но знаем, что рано или поздно к ней придется вернуться. Через время получая разрешение от врача жить обычной жизнью и собираюсь выйти на работу, по которой, оказывается, безумно соскучилась, даже невольно начинаю собой гордиться, тем, что мне удается почти не нервничать, хотя прошло совсем мало времени. «Там же будет Миша», – спрашивает Дэн, когда я обуваюсь в прихожей. С удивлением вскидываю на него глаза – Он же сейчас не серьезно. Нет, мне вполне импонирует лёгкая ревность, которая в наших отношениях никогда не превалировала. Но я ведь беременна. Это раз. Два. Никогда не давала ему повода для того, чтобы усомниться. Три. Он, как выяснилось, как раз этот самый повод мне дал. Так что мне совсем непонятен озвученный вопрос. Разумеется, будет. Пожимаю плечами. Он вообще-то сотрудник фирмы. Равно, как и я. Понятно. Отвечает Денис. Я же беру сумку и, не сдержавшись, оборачиваюсь на пороге. Хорошо, что понятно. И надеюсь, что никаких Алис, о встречах с которыми я ничего не буду знать, в нашей жизни снова не появится. Выхожу из дома к ожидающему меня возле подъезда такси. Мне очень не хочется вновь возвращаться к той стороне жизни, что причиняет лишь боль. Но так или иначе, это уже стало неотъемлемой частью моего существования. Так что самое меньшее, что могу сделать – минимизировать свои эмоции по отношению к данным обстоятельствам. «Насть, ну как там твой Мавр?» – спрашивает Миша с дежурной улыбкой на губах. «Нормально», – отвечаю, пожав плечами. «Да и не Мавр он вовсе. У него нет повода меня ревновать. Хотя мне дико неудобно перед тобой за ту сцену». «Глупости, забей», – машет рукой Михаил. «Главное, чтобы у тебя все было в порядке». Он смотрит на меня так, словно ищет ответы на какие-то известные только ему вопросы. Темы моей беременности мы не касаемся, и я за это Мише благодарна. У меня все в порядке. Почти не вру я. Спасибо за беспокойство. В этот момент на телефон приходит сообщение от Дэна. «Хочу заехать за тобой вечером. Может, поужинаем в нашем ресторанчике?» Первый порыв – написать, что согласна. Однако запоздало вспоминаю, что на сегодня назначено УЗИ. «Еще одно. Но сложная беременность вполне к этому располагает. Сегодня иду на УЗИ. Печатаю я, и вдруг понимаю. Хочу, чтобы Денис присутствовал на нем тоже. Пойдешь со мной?» Я не знаю, что вызывает подобное желание. Наверное, это потребность, которая на данный момент не удовлетворена. Я представляла себе свою беременность совсем иначе. А сейчас столкнулась с тем, что могу хотя бы отчасти сделать так, чтобы она стала похожей на картинку в моей голове. Она ведь проста, всего лишь путь, который мы с мужем должны пройти вместе. «Это удобно? Меня туда пустят?» – спрашивает Эден. Я мысленно закатываю глаза. «Сколько ведь раз все это обговаривалось и обсуждалось? Какого черта он вообще сейчас задает такие вопросы?» «Конечно, если только ты сам хочешь». «Хочу, очень хочу. Заеду за тобой в шесть. Идет?» «Да, идет». Отложив телефон, не сразу возвращаюсь в реальность. Миша смотрит на меня с немым вопросом в глазах, и мне становится не по себе, поэтому, насколько возможно, быстро перевожу тему. «Расскажи, что там у вас с поставками случилось?» «И пока непонятно, мальчик это или девочка?» – спрашивает Денис, когда я убираю гель живота влажной салфеткой. Невольно улыбаюсь. «Вопрос значимости пола мы с мужем никогда не обсуждали». Самым важным для нас было, чтобы малыш родился здоровым. Остальное – дело десятое. И сейчас, когда Дэн самым серьезным видом всматривается в экран, на котором ничего не разглядишь, это вызывает у меня какое-то совершенно новое чувство. «Денис Иванович, ну ей-богу!» – всплескивает руками Надежда Борисовна. Она присутствует на УЗИ вместе с нами, видимо, желая проконтролировать все от и до. «Тут бы ручки рассмотреть, а вы про пол!» Надежда Борисовна посмеивается переглядывается со мной. Подмигивает. «Кажется целиком и полностью довольно происходящим. И я понимаю ее чувства. Теперь, когда мы пришли на прием вдвоем с мужем, со стороны кажется, будто у нас совершенно нормальная семья». «Ну, а остальное? Все хорошо». Не внимается Денис. «Беременность протекает прекрасно. Плод развивается соответственно сроку», озвучивает врач УЗИ то, что я так жажду услышать. И это то немногое, в чем отчаянно нуждаюсь в последнее время. Просто знать, что у меня и нашего малыша все в порядке. Разве прошу у Вселенной о многом? Мы выходим из клиники через 10 минут. У меня в руках несколько снимков малыша. Его первое фото, на котором настоял Дэн. Муж находится на таком эмоциональном подъеме, что им заражаюсь даже я. «Насть, это вообще что-то такое», — говорит он, устраиваясь за рулем. Ты слышала, как билось его сердечко? Разумеется, слышала. Жадно ловила каждый звук и молилась, чтобы этот крохотный орган отбивал набатом жизнь и дальше, как минимум в ближайшие лет и Да, расплываюсь в улыбке. Так часто-часто, но это нормально. Денис выруливает на шоссе. На его лице, на которое смотрю тайком, эмоции сменяются со скоростью света. Но все они такие искренние, настоящие. А меня вдруг простреливает осознанием, что Дэн мог весь этот путь уже пройти. Там, в прошлом, с Алисой и Любой, мог вот так же ездить на УЗИ, ждать появления его первенца. Эта мысль такая отравляющая, что радость мгновенно сменяется жутким, пропитывающим токсинами все нутро чувством. И вроде бы я могу задать эти вопросы Дэну, но только совсем не хочу слушать на них ответы. Я к ним попросту не готова. «Насть, все хорошо». Сомнением спрашивает Денис, и я, сделав над собой усилие, киваю. «Да, устала просто. Первый рабочий день после отпуска, ты ведь понимаешь?» Денис понимает, ну или попросту делает вид. Молчит всю дорогу до дома, и я ему за это благодарна. Мы возвращаемся в нашу квартиру. Дэн разувается в прихожей, помогает мне избавиться от куртки и кроссовок. Идет в душ, предварительно убедившись в том, что ванную в данный момент я занимать не собираюсь. Я же остаюсь наедине с собой и своими мыслями. Настойчиво гоню от себя те картинки, что рисует воображение. Все это в прошлом. Оно не имеет ко мне никакого отношения. Беременность Алисы, наличие Дэна рядом с ней в этот момент, общие вопросы, что они обсуждали – все это в прошлом. Так почему же совсем не получается убедить себя в этом здесь и сейчас? А мгновением позже прошлое вновь врывается в мой мир и заявляет о себе. Раздается звонок в дверь. Иду на негнущихся ногах в прихожую, словно уже знаю, что увижу, заглянув в глазок. Распахиваю скорее машинально, чем осознанно. За порогом мама Алисы, Нина Игоревна, стоит, переминаясь ноги на ногу, держит за руку Любашу и говорит сбивчиво. «Дочь, на связь, что-то не выходит. Уехала куда ты пропала. Приглянете с Дениской за Любонькой». Это было так обыденно. Точнее, было таковым в прошлом. Да, не раз Любаша оставалась у нас, когда Лиса приводила ее без объявления войны и оставляла со мной и Денисом. Вот и сейчас малышка уже разулась в прихожей и умчалась в гостиную, где находятся ее игрушки. У нас имеются и они. Куклы, книжки, пазлы. Все аккуратно убрано в один из шкафчиков стенки. Приглянем. Киваю я, уже понимая, что выгонять Нину Игоревну и Любу точно не стану. Мама Алисы, скорее всего, не в курсе того, что привела внучку к отцу. Или в курсе. Жадно всматриваясь в лицо Нины Игоревны, но на нем лишь тревога, ничего кроме. «А что случилось? Куда Алиса могла пропасть?» Спрашивают только для того, чтобы понять масштабы катастрофы. Хотя, кажется, имею примерное представление о том, что произошло. «Я тебе все позже расскажу», – вздыхает ее мама. Переводит взгляд на Дэна, что в этот момент выходит в прихожую – Видимо, озадачившись тем, откуда в нашей квартире появилась его дочь. И Дениски тоже. Она разворачивается и ходит, оставляя мне уродливое и довольно болезненное, но все же облегчение. Дэн ничего не знал о том, где Алиса и куда она могла умчаться. С остальным всем мы вполне способны разобраться. Когда за Ниной Игоревной закрывается дверь, поворачиваясь к мужу. Он озадачен, хмурит брови, смотрит на меня, а я не знаю, что ему сказать. Может, это повод сообщить Любе о том, что ты не чужой человек? Задаю тот вопрос, за который тут же мысленно себя ругаю. Нельзя вот так с бухты-барахты окунать в реальность ребёнка, который к этому совершенно не готов. Я просто не имею на это никакого права. Не знаю, Настя. Денис взъерошивает волосы пятерней выглядит растерянным. Но я, кажется, уже начала привыкать к этому состоянию мужа. Да, я и сама не пойму, почему это предложила. Мы идем в гостиную, где Любаша уже вовсю собирает лего. Денис застывает на пороге, словно не знает, что ему делать дальше. Я же подхожу к девочке и присаживаюсь рядом на полу. «Мам, ты мне поможешь?» Спрашивает Любаша, протягивая какие-то детали, которые она усиленно пытается соединить и друг с другом. «Это ее мам», — режет слух. Теперь, когда я знаю правду, обращение Любы носит совсем другой оттенок. Но дергивать малышку и говорить ей, чтобы больше не говорила мне это слово, не могу. «Давай помогу», кивая, открепляя детали друг от друга и собираю их правильно. Киваю Денису, чтобы уже отлепился от стены и подошел к нам. «А с мамой что? Она куда-то уехала?» Спрашиваю осторожно. Любаша хмурит бровки, поджимает губы и вдруг выдает. Она меня одно оставила. Такого раньше не было. Я невольно округляю глаза. Мы с Денисом обмениваемся ничего не понимающими взглядами, после чего Дэн продолжает расспросы. Просто уехала и все. За ней дядя какой-то пришел. На этом моменте меня охватывает дрожь. Не то чтобы боюсь за Алису, все же она взрослая и, как я смею надеяться, умная женщина, но зная об их прошлом со Стасом. «Что за дядя?» Аккуратно уточняя присовокупляя к деталям фигурку космонавта. «Я не знаю. Он раньше не приходил. Меня спрашивал о том, что я люблю, какие сказки читаю». Люба хмурится еще больше и вдруг спрашивает о том, о чего мы с Дэном застываем. Только смотрим друг на друга с непониманием, как реагировать на заданный вопрос. «А вдруг это мой папа?» Вижу, как Денис напрягается, как его глаза вцепляются в Любашу, словно она... Источник той информации, которая может перевернуть все с головы на ноги. Я же, напротив, чувствую, что нам нужно сделать все, чтобы защитить Любу от этого странного визитера. Это наверняка Стас, но в этом и кроется главная опасность. «С чего ты это взяла, Лапуль?» Спросить об этом удается относительно спокойно, хотя одному Господу известно, что чувствую в данный момент. «Они с мамой что-то такое говорили!» Люба обрывает себя на полуслове вновь увлекается игрушками. «А я не знаю, что стоит сделать в данной ситуации. Объявить ей, что ее папа Дэн, и что иного отца быть у Любы попросту не может. Кто я такая, чтобы пойти на этот шаг? Мы сейчас быстро что-нибудь приготовим, хорошо? Молоко с печеньем, например. Говорю малышке, переключая ее внимание на обыденные вещи. А потом сядем и поедим все вместе. Идет? Идет». Кивает она. «Покормим собачку тоже». Любаша начинает копаться в своих игрушках в поиске той самой обозначенной собачки. Мы же с Денисом направляемся на кухню. Это явно Стас. Озвучиваю очевидное, доставая с полки печенье. Его нужно бросить в микроволновку, чтобы стало мягким, и чтобы шоколад внутри расплавился. Молоко следует тоже разогреть. Я это знаю, потому что не раз готовила такое для Любаши. Вопрос в том... Уехала ли она с ним по своей воле или нет? Задумчиво, говорит Денис. Я инстинктивно вскидываю брови. А если не по своей? Значит, Любу нужно обезопасить. Но, судя по всему, он не особо ею интересуется. Иначе бы увёз обеих. Звучит жутковато, особенно когда представляешь, что бывший уголовник куда-то тащит ничего не понимающую Любашу. «И как собираешься обезопасить?» «Подать в суд, чтобы определили место проживания ребенка с тобой?» «Уточняю, раскладывая печенье на тарелке». «Нет, просто поговорю с этим упырем, чтобы к Любе даже не приближался». Я сжимаю переносицу пальцами, сдавливаю с такой силой, что в глазах начинают кружиться мерцающие точки. «У меня имеется выбор. Позвонить Нине Игоревне, сказать, чтобы приехала и забрала Любу и больше никогда ее к нам не приводила». Или же продолжать обсуждать те вещи, которые ко мне не имеют никакого отношения. и Я уже знаю, что не только выберу второй вариант, но и сделаю всё по максимуму от меня зависящее, чтобы Любаша не пострадала. «Тебе нужно как можно скорее рассказать Любе, что ты и есть её папа», — говорю, взяв стакан подогретого молока и ставя его на поднос. «Малышка должна понимать, у неё есть тот, кто всегда защитит и будет рядом». Взяв поднос, иду в гостиную, где Любаша сидит на полу и смотрит мультики. Поставив печенье и молоко на низкий столик, киваю на угощение. Кушай, а потом обсудим, что там произошло у свинки Пеппы. Люба кивает и начинает есть. Я же устраиваюсь на диване и смотрю на экран телевизора невидящим взглядом. В голове целый рой вопросов, ответов на которые у меня нет. Знаю лишь, что сейчас вплотную столкнулась с тем, что помимо воли стала неотъемлемой частью моей жизни. Но, пожалуй, я к этому готова, если не на все сто, то как минимум на девяносто процентов.